35. в киеве юрий Сиваконь купил в комиссионном магазине почти новую импортную кожаную куртку в магазине все для дома простынь на двуспальную кровать на почте он приобрел матерчатый мешок для посылки пистолет и магазин к нему завернул в куртку куртку в простынь упаковал все в мешок и отправил посылку авиапочты в хабаровск на свое имя Местом получения посылки избрал главпочтам Тхабаровска. Фамилию отправителя посылки не выдумал. Адрес отправителя подсмотрел во время поездки по пригородам Киева. Индекс узнал на почте. Отправка оружия в посылке была единственным безопасным вариантом. Почтовые отправления в СССР не досматривались. Содержимое их не проверялось. Пистолет, укутанный несколькими слоями материи, невозможно было прощупать так что за целостность посылки Сиваконь мог не беспокоиться. Из почтового отделения в другом районе Киева Юрий дал телеграмму страннику на адрес съемной квартиры в Хабаровске. «Приеду. Вторник. Племянник. Пусть ждет. Юра». Из безобидного содержания телеграмма следовало, что во вторник Сиваконь позвонит по телефону «Одинокой немолодой женщине в Хабаровске», и даст указания насчет места своей встречи со странником. Вторая часть телеграммы была приказом задержать отъезд Дмитрия стейко с любовницей в Одессу до приезда Юрия. Избавившись от оружия и отправив телеграмму, Севакоин доехал до аэропорта Борисполь, сдал багаж в камеру хранения, получил талончик. По своему паспорту он купил билет на рейс до Красноярска, вернулся в город. Плотно поел, чтобы убить время сходил в кино, погулял по вечернему Киеву. С наступлением сумерек Севаконь отогнал автомобиль на окраину города, оставил его на крохотном асфальтированном пятачке между гаражами и облезлыми, давно не ремонтировавшимися пятиэтажками. Как только стемнело, Юрий скрутил Жигулей и Львовские номерные знаки и пошел в сторону оживленной улицы. «Район явно неблагополучный», — размышлял он по пути. Местная шпана день-два понаблюдает за автомобилем и начнет его разбирать. Вначале снимут зеркала, потом колеса. Через неделю от «Жигулей» останется один остов. Жалко, конечно, бросать верного коня, но ничего не попишешь. В одну реку не входят дважды. К прошлому возврата не будет». Выбросив номерные знаки в мусорный контейнер, на частной машине Сиваконь доехал до центра Киева, пересел на такси и прибыл в аэропорт. При посадке в самолет багаж Юрия досмотровую группу не заинтересовал. Взглянув в раскрытый чемодан, милиционер рыца в вещах не стал и жестом показал «Проходите, все в порядке». В Красноярском аэропорту Сиваконь по паспорту Семенова купил билет на самолет до Хабаровска. О моих поддельных паспортах никто не знает, рассуждал Юрий. Когда уголовный розыск начнет меня искать, они сделают запросы по всей Украине, и за тело милиции аэропорта Борисполь им ответят, что я вылетел в Красноярск. Здесь мой след оборвется, Юрий сивако не исчезнет, и на его место придет никому неизвестный гражданин Семенов из города Курска. Ищите меня, ребята, в далекой Сибири. Только в Красноярске я больше никогда не появлюсь. Отныне это для меня запретный город. Хабаровский сиваконь поселился в частном секторе у Матвея Гавинко. Фамилия старика для русского уха звучала несколько необычно, но это была обычная украинская фамилия, распространенная также в Белоруссии и Литве. Матвею Гавинко было 73 года. После войны его осудили за участие в Бандеровском движении. Срок Гвинько отбывал на стройках в городе Комсомольске-на-Амуре. После хрущевской амнистии освободился, переехал жить в Хабаровск, женился, родил двух сыновей и дочь, обдавел. Дети разъехались по стране в поисках лучшей доли. Остаток своих дней старик Матвей доживал в одиночестве в небольшом частном доме с печным отоплением. В списке тайных агентов Бандеровского движения Матвей Говенько стоял под номером один, как самый надежный товарищ, непримиримый враг советской власти. Старик Матвей радушно принял гостя, усадил за стол, под бутылочку водки с нехитрой закуской выведал тот лисивый конь, человек, за которого себя выдает, убедившись, что мужчина из любого не агент КГБ, Матвей расслабился, закурил папироску, хитро прищурился и сказал. «По молодости лет я знал твоего деда. Суровый был мужик, никому спуску не давал. Я был с ним в рейде групп С до октября 1943 года. Потом командир нашей ячейки разругался с ним, и мы вернулись в Галичино. Ян Севаконь подался дальше на север, в Белоруссию». Маму твою я тоже знал. Шустрая такая блондиночка была. Голубоглазая, с косами. Сколько же ей лет было в 1944 году? Лет десять, наверное, не больше. Моя мать была черноволосой и кореглазой. Глядя выцвящие глаза старика, сказал Сиваконь. «Быть может, на этом проверку закончим? Я приехал сюда по делу, а не лясы точить». «Мне надо автомобиль любой марки, неприметный, в хорошем состоянии, с доверенностью на мое имя». Старик выпустил в потолок густую струю дыма, кивнул. «Сделаем. Еще мне понадобится на некоторое время отдельно стоящий заброшенный дом или дача». Матвей вновь кивнул. Юрий достал 500 рублей с сотенными купюрами. «Это на повседневные расходы». Сейчас давай еще выпьем, и я пойду спать. Старик, покряхтывая, разобрал гостю кровать, подбросил дров в печку, покормил на ночь собаку во дворе и лег отдыхать в соседней комнате. С момента бегства Севаконя прошло всего трое суток, но он уже успел найти надежный кров и толкового сообщника. На утро Севаконя уехала в город, оставив багаж под присмотром старика. За сохранность вещей он мог не беспокоиться, но определенные меры предосторожности все же принял. Одну из замочных скважин чемодана он слегка смазал жиром, оставшимся в немытой на ночь подул сверху пылью. Если любопытный старик захочет поинтересоваться содержимым чемодана, то какие бы отмычки он ни использовал, на внешней стороне замка останутся следы. Из телефона автомата Сиваконь позвонил на транзитный телефон, назвал пароль и сказал, что будет ждать Петра в пять часов вечера на главпочтамте в отделе междугородних переговоров. Имя Петр было условным именем странника. Дожидаясь встречи, Юрий погулял по городу, заглянул в магазин и убедился, что в Хабаровске Многие продукты питания можно купить только по талонам, а в магазине мужской одежды глаз положить не на что. Настолько убогим был ассортимент товаров. Получив телеграмму от Сиваконя, странник немедленно приступил к действиям. Первонаперво он написал печатными буквами письмо на имя Стойко и положил его в фойе на первом этаже учебного корпуса в стеллаж, разбитый на ячейки по буквам алфавита. В тот же день Стойко забрал письмо, на котором не было почтового штампа, прочитал содержимое, матерно выругался и поехал в общежитие, в котором снимал комнату на пару с Тихоновой. Стойко и Тихонова знали друг друга со школьных времен. Некоторое время они жили в Одессе в одном дворе. Потом Тихоновы переехали, и их знакомство прервалось. Вновь они встретились уже в Хабаровске и быстро стали любовниками. Про Алену Тихонову их общий знакомый как-то сказал, «Если ее отмыть, сделать модную прическу и одеть по-человечески, то с ней не стыдно будет по проспекту Карла Маркса пройтись. А так...» Внешность и грубые манеры Тихоновой стойко не интересовали, их связывал только секс. Место для уединенной встречи искала Тихонова Она же доставала для приятного времяпрепровождения водку и закуску. Как-то летом Алена попросила Стойко съездить вместе с ней к цыганам на окраину Хабаровска купить кое-что. Стойко согласился. В дом к цыганам он не заходил, а дожидался подругу во дворе. На обратном пути Тихонова раскрыла сумку и показала полиэтиленовый пакет с маковыми головками. «Теперь мы навеки связаны». «Нехорошо ухмыляясь сказала она. «Если меня посадят, я сдам ментам и тебя, и цыган. Цыгане подтвердят, что за маком я приезжала с тобой». Стойко отвел подругу в безлюдное место и так избил, что Тихонова неделю не могла показаться в институте. Первым на примирение пошел Дмитрий. Тихонова сказала ему, что зла не держит, но если он еще раз поднимет на нее руку то она напишет заявление в милицию. Стойко ничего не оставалось, как смириться и продолжить их отношения, словно ни мака, ни побоев не было. Тихонова стала наркоманкой весной 1988 года. Внутривенно вводить раствор опиума она боялась, да и готовить зелье было негде. Алена, по совету подруг из Одессы, стала пить кукнар отвар головок опиумного мака. Через год у нее появилась наркотическая зависимость. Ради очередного глотка, кукнара, она была готова на что угодно. В состоянии ломки Тихонова пошла на кражу. Врач в СИЗО пожалел девушку и не стал указывать при первичном осмотре, что у нее явные признаки опийной наркомании. Если бы врач написал правду, то суд назначил бы Тихоновой принудительное лечение от наркомании, а это гарантировало реальное лишение свободы, а не условный срок. Стойко, чувствуя свою вину за арест Тихоновой, не знал, что делать. О своих проблемах он рассказал страннику, с которым поддерживал приятельские отношения. Странник и Стойко считали земляками, оба были из Украины, хотя и из разных областей. Странник второй год работал на Бандеровское подполье. В круг националистов его вел отец, уважаемый среди бандеровцев человек. Странник написал куратору, что есть возможность завербовать однокурсника. Куратор направил в Хабаровск вербовщика родом из Одессы. Вербовщик пообещал вытащить Тихонову из СИЗО и оплатить услуги лучших адвокатов Хабаровска. Взамен он попросил совсем немного – написать характеристики на некоторых офицеров и слушателей школы. Список интересующих националистов лиц вербовщику дал странник. К времени второй поездки в Карабах Стойко дал подписку о сотрудничестве с украинскими националистами и стал предателем милицейского братства. В августе ему в НКО пришло письмо из дома. В конверт было вложено послание от Тихоновой в котором она клятвенно обещала бросить баловство. Будучи в августе в отпуске, Стояков встретился с друзьями, открывшими научно-производственный кооператив в Одесском морском порту. Друзья, действующие под эгидой Одесского обкома ВЛКСМ, ни научной, ни производственной деятельностью не занимались. Их кооператив был посредником при купле-продаже зерна за рубеж. Жили вновь испеченные кооператоры на широкую ногу. За день в ресторане могли оставить месячную зарплату следователя милиции. «Бросай ты эту школу», — увещевали приятели Стойко. «Найдем тебе место в кооперативе. Будешь жить как кум королю и сват министру». После окончания школы Стойко по распределению должен был вернуться в Благовещенск где у него не было ни своего угла, ни знакомых. Взвесив все за и против, он решил покинуть ряды МВД и вернуться в Одессу. Женить бы на только что освободившейся из зала суда Тихоновой была только предлогом написать рапорт на увольнение. Тихонова, выйдя на свободу, тоже взяла любовника за горло и напомнила ему о цыганах. Пришлось Дмитрию взять заботу о бывшей узнице на себя ему пришлось полностью обновить гардероб тихоновой до отъезда снять комнату в семейном общежитии за несколько дней деньги у Стойко закончились и он попросил помощи у родителей в ожидании перевода из одессы стойко каждый день приходил в школу проверял не пришло ли уведомление вместо него он получил письмо без почтового штампеля свакон несколько раз встречавшийся с дмитрием степана Керте, Потребовал, чтобы Стойко оставался в Хабаровске и ждал его приезда. Сбежать от посланца националистического подполья Стойко не мог. Ему не один раз намекали, что бандеровцы и сменников в живых не оставляют. Вернувшись к Тихонову, Стойко сказал, что им придется задержаться в Хабаровске на неопределенное время. Тихонова послала его заводкой. «Домой в Одессу девушка не спешила». Странник и Севаконь встретились в зале ожидания телефонных переговоров, сели рядом, тихо переговорили и разошлись. Тем же вечером они встретились еще раз в беслюдном городском саду. Севаконь солгал страннику, что, выполняя задание центра, рассказал свой план, как завладеть архивом. Странник внес в него коррективы, пообещал, что сам уточнит место жительства Жукотского, Приказав передать стойку, чтобы тот в любой момент был готов к переезду, Севаконь вернулся в поселок. А во дворе дома старика Матвея стоял автомобиль «Москвич 412» бежевого цвета. В самом доме Сиваконь ожидал мужчина по кличке Дерсу Узала. Новый знакомый был азиатской внешности морщинистый желтокожий. Сколько ему было лет, не понять. Лицо выглядело очень старым но фигура оставалась подтянутой, а рукопожитие крепким. Старик Матвей познакомил мужчину, не забыв упомянуть, что за Дерсу Узала они вместе сидели не один год в Комсомольск-лаге. «Пойдем посмотрим одну конуру», — предложил Матвей. Они сели в автомобиль, москвич завелся с полоборота, а Дерсу Узала аккуратно тронулся с места. Выехал на дорогу между домами, в конце поселка повернул налево. У заброшенного дома остановился. «На противоположной стороне улицы никто не живет», — объяснил он. «Соседка слева древняя старуха. Соседа справа нет. Мой дом в начале улицы. Место здесь уединенное, посторонних не бывает». «Посмотрим дом», — велел Сиваконь. По дорожке, покрытые опавшими листьями и грязью, они взошли на крыльцо. Дарсу зала открыл навесной замок, ключ отдал Юрию. В доме было две небольшие комнаты, на кухне люк в подпол. Из рассохшихся оконных рам сквозила половица скрипели, но жить в доме было можно. Печь в исправном состоянии, немного дров и угля есть в углярке. «Если хорошо протопить, тут и зимой не холодно будет». «Годится?» — одобрил Сиваконь. Они вернулись в дом деда Матвея, распили бутылку водки, разговорились. Бывшие сидельцы вспомнили зону, трескучие морозы, работу на стройке. Сиваконь рассказал им о своих поездках в Карабах. «Скоро весь союз запылает», — заверил он. Скорее бы». Согласились старики. Перед сном Сиваконь еще раз прошелся по основным пунктам своего плана. Первое. Странник через знакомых в милиции убедится, что Жукоцкий не сменил адрес. В ЖКО по месту жительства Жукоцкого проверит квартирную карточку. Узнает, не изменилось ли у него семейное положение. Не прописал ли он к себе новую жену или ее детей. Второе. Если ничего не изменилось, то Стойко и Тихонова приступят к слежке за Жукотским. Удостоверится, что он живет один, работает по-прежнему на заводе, а вечера проводит дома. Третье. Тихонова и Стойко поселятся в заброшенном доме, приведут его в пригодное для жизни состояние. В назначенный день я и странник оба в форме сотрудников милиции на автомобиле приедем к Жукотскому, и потребуем проехать с нами в районный отдел милиции для выяснения обстоятельств. Советские граждане, люди покладистые, сотрудникам в форме привыкли доверять, так что проблем быть не должно. Если Жукоцкий заупрямится, его можно будет усадить в автомобиль, угрожая оружием или применив физическую силу. В заброшенном доме под пытками или угрозами Жуковский расскажет, где прячет архив, Расскажет, никуда не денется. Запоет, когда начнем с него живого шкуру сдирать или каленым железом прижигать. Человек хрупок, долгой физической боли выдержать не сможет. Оставив Жукотского под присмотром Стойко и Тихоновой, я проверю тайник. Если архива нет, то продолжим спецобработку Жукотского если архив на месте я привезу его к старику матвею и оставлю на вечер вернуть в заброшенный дом пристрелю Жукоцкого, стойко и его подругу жуковский изначально обречен а стойко с тихоновой придется убрать чтобы не было лишних свидетелей странника и старика матвея придется оставить иначе меня не только милиция станет разыскивать но и бандеровское подполье и что еще хуже английские кураторы националистического движения. Парни из Лондона могут в любой момент перекрыть мне канал бегства через Прибалтику, так что пусть живут герои борьбы за свободную Украину. Если странник или старик Матвей донесут на меня, то ничего страшного не случится. Они не знают о моих новых паспортах и милицию на мой след навести не смогут. Юрий Сиваконь окончательно исчезнет, как только архив будет в моих руках. А На другой день по приказу Севаконя Стойко и Тихонова переехали в заброшенный дом, протопили печь, стали обживаться. На питание и повседневные нужды Севаконь выделил им 200 рублей. Тихонова, увидев деньги, предложила отметить новоселье. Пока Стойко разбирал заднюю стену сарая на дрова, она успела прошвырнуться по поселку и вернулась с бутылкой самогонки. Деньги на спиртное Тихонова украла из кошелька любовника.